Конечно, такому умнику, как ее ставленник король польский Станислав Понятовский, который не мог шагу ступить без того, чтобы не сказать красивого словца и не сделать глупости, ум Екатерины Второй должен был казаться необъятной величиной. — Там очень умны, там, — и с а л он про Екатерину госпожа ж а ф р е н но уж очень гоняются за умом.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 Та же привычка жить не дома сталкивается с чужими людьми, в которых она нуждалась больше, чем они в ней, вместе с чутьем среды и положения рано развила в Екатерине наблюдательность, соединенную с уживчивостью. — Я могу приноравляться ко всяким характерам, — говорила она Хараповицкому, — уживусь как а л к и в и а т и в Спарте, и в Афинах. Наблюдательность...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 Зато в ней удивлялись искусству слушать, долго и терпеливо выслушивать всякого, о чем бы кто ни говорил с ней. Притом собеседника своего она изучала больше самого предмета беседы, хотя тому казалось наоборот. Так вместе со знанием людей Екатерина выработала себе и лучшее средство приобретать их, внимание к человеку, умение входить в его положение и настроение, угадывать его нужды, задние мысли.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 Эти свойства помогли ей выработать пригодные средства действия в среде, где ей пришлось действовать. Като, как звали Екатерину в обществе Вольтера, лучше видеть издали, писала Екатерина Гримму в 1778 году, прося его отговорить 80-летнего фернейского пустыника от непосильной для его лет поездки в Санкт-Петербург. Люди, близко видавшие ее, находили в ней немало слабостей. Ее упрекали в словолюбии, в самолюбии до бесконечности, в тщеславии, любви к л е с т и Может быть, корни этих слабостей лежали в самом ее характере, но, несомненно, в их развитии и формах обнаружение п р и н и м а л о участие ее политическая судьба. «Честолюбие и слава — суть потаенные пружины, которые приводят в движение государей», — сказал однажды Фридрих II русскому послу говоря Екатерине. Но Екатерине необходимо было пользоваться этими пружинами по расчетам безопасности. Слава была для нее средством упрочить за собой приобретенное положение. Эта необходимость, возбуждая самолюбие, удерживала от ослепленного самомнения».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 При такой осмотрительности, находчивой и решительной в мелких случаях, она имела привычку колебаться перед крупными делами, взвешивать вероятности успеха и неудачи, советоваться, выведывать мнение. В этой мнительности, при постоянной заботе о мнении света, кажется, надо б н о и с к а т ь и корни ее слабости — клести. Трудно подумать, что б ы при своей трезвой, положительной натуре Чуждавшись всего мечтательного и платонического, Екатерина могла любить лезть просто за доставляемое ею чувство самодовольства и при своем самолюбии не оскорбляться обидным мнением, какой льстец имеет о своей жертве. Но, пробиваясь на простор, естественные дали, она с молоду научилась знать цену людскому мнению, и ее всегда Страшно занимала вопрос, что о н и й думают, какое производит н а впечатление. Одобрительные отзывы были для нее, что аплодисменты для дебютанта возбуждали и поддерживали ее силы, ее веру в себя. Достигнув власть, она видела в таких отзывах признание своих добрых намерений и сил исполнить их и считала своей обязанностью быть благодарной. Когда уволенная должности Державин в 1789 году поднес Екатерине через секретаря ее Храповицкого вместе с прошением и свою Фелицу, с каким удовольствием прочитала она секретарю стихи из этой оды? «Еще же говорят не ложно, что будто завсегда возможно тебе и правду говорить». Ее недостаток был в том, что на емное усердие клакеров она нередко принимала за выражение чувств увлеченной и благодарной публики. Но она обижалась лестью, когда подозревала в ней неискренность. Вольтер, один из самых усердных, но не самый ловкий из ее льстецов, не раз получил от нее почтительные и нежные щелчки за неловкость, а не за усердие. Со временем панигирики вошли в состав придворного и правительственного этикета. Екатерине жужжали в уши ее эпопею иноземные послы и сановники на куртагах и табельных торжествах. Директор кадетского корпуса б е с к и й на кадетских представлениях чесменского боя, директор театра Елагин на публичных спектаклях с куплетами о Кагуле или м а р е й с к о й экспедиции, генерал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 Но когда Шувалов, возвращаясь из Италии, сообщил ей, что там художники делают ее профиль по бюстам или медалям Александра Македонского и вполне довольны получаемым сходством, она шутила над этим с видимым самодовольством. Не видать также, чтоб она сердилась на своего заграничного корреспондента г р и м а который в шутливом письме прислал ей на 52-м году жизни наружность матери Амуров. Но тому же г р и м у она признавалась, что на нее благотворно действовали не похвалы, а злословия, побуждавшие ее отмстить ему делами доказать его лживость. С летами, когда европейские знаменитости стали величать ее самой дивной женщиной всех времен, привычка к удаче сделала ее несколько самонадеянной и очень обидчивой.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 С Тюргова главе за то, что они осмелились разбирать наказ и даже прислать ей этот разбор, она обозвала дураками сектой, вредной для государства. Она не могла простить р е й н а л ю его отзыва, что ей ничего не удается, и называла его ничего не стоящим писателем. Даже свой вкус она считала обязательным для других, и за это раз была...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 Она допускала и с к л ю ч е н и е только для комической оперы, и выписанный из Италии маэстро поэзиелла веселил ее на ее эрмитажном театре оперой «Ла философия ридикюль», где, по ее словам, м а р и л а ее доупаду ария, в которой положен на музыку кашель. Она заставляла в ы с е щ а т ь эту оперу даже святейший с и н о д который, по ее словам, также смеялся до слез вместе с нами.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 А когда в 1769 году русские дела шли совсем плохо, и недоброжелатели Екатерины потирали руки от удовольствия, п р о р о ч и а я ей скорое падение, она писала подруге своей матери б е л к и п о й д е м бодро вперед», — поговорка, с которой я провела одинаковые и хорошие худые годы, и вот прожила сорок лет, и что значит настоящая беда в сравнении с прошлым.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 «Цесарцы непременно поссорятся с турками и будут побиты, а на руки в боки фертом будет сидеть, досмотреть на это, повторяя, вот так удорожили». Екатерина не выносила уныния. «Для людей моего характера, — признавалась она, — ничего нет в мире мучительнее сомнения. Притом уныние вождя расстраивает команду».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 но скоро пришла в себя, с веселым видом вышла к придворным и всем вдохнула уверенность в успехе. Так рассказывает очевидец. В этих случаях Екатерина выручала ее испытанное самообладание, выработанное ей еще в те времена, когда в незавидном положении брошенной жены, оскорбляемой мужем как жена и как женщина, и, возможно, в м будущем с к л у б у к о м русской инокине на своей вольтарьянской голове, она наедине...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 За своей всегдашней, всем знакомой улыбкой, сидя на стуле, за маленьким выгибным столиком в белом э, гродотуровом капоте и белом флеровом, немножко н а б е к р е н и е чипце на довольно густых еще волосах, со свежим лицом и с полным ртом зубов. Одного верхнего не доставало. В очках, если вошедший заставал ее за чтением.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 в уровень с умственным и художественным движением века. Санкт-Петербургский Эрмитаж со своими картинами, ложами Рафаэля, тысячами гравюр, э камей, монументальный свидетель ее з а б о т а о собирании художественных богатств, а в самом Петербурге и его окрестностях, особенно в Царском селе, сохранились еще многие сооружения, работавших по ее заказам иностранных мастеров, Трамбара, Кваренги, Камерона… виса не говоря уже о ф а л ь к о н е т е а также и о русских художниках, Чевакинском, в а ж е н о в е и многих других. Из Плутарха и Тацита и других древних писателей, прочитанных ее во французских переводах, из романов, драм, опер, разных историй, она запасалась множеством политических и нравственных примеров, и з в л е ч е н и й анекдотов, острот, поговорок, разнообразных мелких сведений, которыми о н а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 Удивилась, заметив, что эпохи б и ф о н а еще не попадались Иосифу II под руки. Сама она прочитала эту книгу с увлечением и признавалась, что б и ф о н своим творением прибавил ей мозгу. Она штудирует историю астрономии Балья, торопит свою Академию наук определением широты и долготы городов Санкт-Петербургской губернии, изучает Гиббана, английского законоведа Блэкстона,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 Она хотела утопить свое горе в усиленном чтении и принялась за присланное ей незадолго перед тем м н о г о т о м н о е филологическое сочинение инкварта французского ученого Кур де ж е б е л и н я «Монда примитив». Она увлеклась мыслью автора о первобытном коренном языке, п р а ц е всех позднейших,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 Эти словарные хлопоты кончились тем, что работа со всеми собранными материалами была передана академику Паулосу, который в 1787 году и приготовил первый том издания под заглавием с р а в н и т е л ь н ы е с л о в а р и всех видов языков и наречий, с о б р а н н ы е д е с н и ц е й в с е в ы с о ч а й ш е особы. Наиболее сильное действие на политическое образование Екатерины оказало её столь известное знакомство с тогдашнею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 а владевала ею лишь настолько, чтоб ы ее можно было растолковать другим, без особенных усилий, и развить в понятные всем последствия. А Блекстоне, который был для нее обильным источником юридических сведений и законодательных идей, она описала, что ничего не берет из его сочинений прямо, целиком, а только вытягивает оттуда нить, которую разматывает по-своему.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 Так как в тогдашних теориях политика неразрывно связывалась с гражданскую моралью, то политические понятия Екатерины окрасились тем несколько туманным, благодушным «свободы мысли», м к о т о р а я усвояется именно добрым сердцем больше, чем сознанием, и не облекается в какие-либо практически пригодные учреждения или законы, а выражается больше в приемах и духе управления, растворяется в чувство общего доброжелательства к человеку и человечеству и в желании им счастья и свободы от всякого гнета и заблуждения. Это и были те мои п р и н ц и п и которые потом подробно и систематически изложены были в наказе, и на которые она указывала комиссии об уложении, как на о с н о в а н и е нового законодательства, ею предпринятого. Она начала обдумывать всех еще до воцарения, руководимая каким-то внутренним голосом, который, как она признается в своих мемуарах, ежеминутно внушал ей, что рано или поздно она достигнет русского престола.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 в о с н о в а н и и действий — народное благо и правосудие. Хочу общей цели — сделать счастливыми, а не каприза, ни странностей, ни жестокости. Средство действий — правда и разум, который, будьте уверены, возьмет верх в глазах толпы. Правосудию и христианской религии противно рабство, все люди родятся свободными.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 Мне кажется, всю мою жизнь буду чувствовать отвращение. Однако главное дело не в законах. С н и с х о ж д е н и е примирительный долг государя сделает более чем миллионы законов, а политическая свобода даст душу всему. Часто лучше внушать п р е о б р а з о в а н и е чем их предписывать».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 С летами под веянием житейского опыта ее мысль несколько остыла и возвратила свою природную трезвость, даже с оттенком какого-то шутливого пессимизма. «Все-то на свете ест друг друга», — сказала она однажды Храповицкому, увидев, как галки и вороны клевали червей, выползших из земли после дождя.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 «Род человеческий вообще склонен к неразумию и несправедливости», писала Екатерина доктору Циммерману. «Если бы он слушался разума и справедливости, то в нас, государях, не было бы нужды». Прежде разум и право доказались ей необходимыми и достаточными опорами власти, желающей быть благотворной и сильной. А теперь сама власть представлялась ей печально необходимую,